Это не конец. Соус с буррито капает на колено и растекается на светлой ткани жирным пятном. Твою мать! Одной рукой я придерживаю руль, второй пытаюсь вытереть джинсы салфеткой. Но стараюсь зря, так оно размывается еще больше. Да уж, аккуратность – мое второе имя. Притормозив на въезде с парковки, я тянусь за бутылкой с водой. Проще вернуться в Тако Белл. Сеть ресторанов быстрого питания с техасско-мексиканской кухней. И смыть сальсу под краном, а заодно и высушить мокрые разводы, но не хочется опаздывать на работу. К тому же позади настойчиво сигналит пикап, требуя его пропустить. И я снова трогаюсь с места. Зарекалась есть за рулём, как питаться фастфудом, но мне почему-то в кайф всё, что идёт вразрез с жизнью в мираже. Никакого расписания и низкокалорийной еды. Никаких каблуков и вульгарных платьев. Старые, но любимые кроссовки, волосы собранные в лохматый пучок, минимум косметики. Я снова стала собой, обычной девушкой из Аризоны и радуюсь каждой секунде обретённой свободы. Свернув на шоссе и перестроившись в средний ряд, я продолжаю издеваться над несчастным пятном, изредка отвлекаясь на бурито. Смокаю каждый кусок. Благо времени хватит. Дорога с окраинной Глоуба, такого же крошечного, как и наш пресс-код, займет минут пятнадцать, а с крюком через заправку и все полчаса. Спасибо риэлтору, удачно подобравшему дом. Достаточно близко, чтобы выспаться. И достаточно далеко, чтобы спокойно выпить утренний кофе. Можно было остаться на старом месте, но мне хотелось начать с чистого листа. Не воспользовавшись переводом в Феникс, организованным Ридом в качестве прикрытия, Я уволилась и принялась рассылать резюме. Итогом стало приглашение в региональный офис национального заповедника Тонта, который я приняла, не раздумывая. И вот уже третью неделю радуюсь переезду. Когда от поворота на парковку меня отделяет пара сотен ярдов, экран смартфона оживает, высвечивая фотографию Зои. Привет. Переключив звонок на автомобильную жабру, кричу я: "Ты на громкой связи?" И чертыхаюсь, выронив крышку от бутылки. Опаздываешь? смеётся подруга, услышав возню. Пока нет. Хотя предпосылки были. Я до полуночи просматривала отклики волонтёров и искала репортажи о спонсорах. Готова выдвигаться к Рузвельту. Имеется в виду платина имени Теодора Рузвельта на реке Солт. В голосе Зои неподдельный энтузиазм. Если бы, вздыхаю я, мягко вельнув рулём, и пристраиваюсь за седаном в тени главного корпуса. Нам не хватает финансирования для исследования платины, но я собираю команду из выпускников, готовых поработать за идею и рекомендательные письма для университетов. Судя по слабому интересу, эти сборы растянутся на несколько месяцев. В такие моменты я малодушно жалею, что не взяла деньги, заработанные в клубе. Их можно было бы пустить на благое дело. Вот только я потом извела бы себя упрёками. «Уверена, у тебя получится», — подбатривает подруга, но слова утешения сливаются в неразличимый фон, едва взгляд натыкается на припаркованный у входа Линкольн с тонированными стёклами. Забытое чувство страха заползает под кожу, наполняя вены холодом. Что люксовый внедорожник делает здесь, на отшибе штатов в городке, который на карте найдёт не каждый? «Ладно бы мимо проезжал». но шоссе в стороне и случайно сюда не попасть. Неужели это Рид? От воспоминаний о нем невольно вздрагивают пальцы, и я едва не роняю остатки бурита на многострадальные джинсы. «Эй, ты еще там?» — зовет Зоя, когда молчание затягивается. «Прости, отвлеклась». Выбирала место на парковке. Среди запыленных и местами помятых пикапов рейнджеров чертов Линкольн как бельмо на глазу. Я не могу перестать смотреть на идеально чистую поверхность, а дисков на колёсах до пампера, словно только что из мойки. Нет, вряд ли это Рид. Ему роднее спорткар. Тогда кто? Люди Келлермана нервно стискиваю зубы и снова качаю головой. У них было время, но за месяц, что я провела в ней стен миражаний в прескоте, ни в, ни в Глоубе никто не появился. Я слишком мелкая рыбёшка в океане хищников. Тебе, наверное, пора бежать, догадывается подруга. Да и мне тоже. Магазин вот-вот откроется. Договорившись встретиться на выходных, мы прощаемся до следующего созвона. Я выжидаю несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями. И зачем я столько всего напридумывала? Теперь боюсь вылезать из салона. Кэтрин на крыльцо выскакивает Курт Вэрски, главный рейнджер, и подзывает обеими руками: "Иди сюда". «У нас отличные новости!» «Вы поймали парней, которые жгли деревья в Хантер Крик?» Хлопнув дверцы, я спешу к нему. «Еще поймаем!» Отмахивается он и, выдержав паузу, выдает новость. «Ты можешь арендовать технику для съемок!» От предвкушения щемит в груди. «Но нам же все отказали!» «Мы выбили финансирование!» Куртки в комп подтверждает догадку. «Кое-кто из экологического комитета в Вашингтоне...» Впечатлился твоим фильмом о вреде сточных вод и убедил выделить деньги на фильмы и исследования. Он сейчас в твоём кабинете, хочет лично всё обсудить. Так это Линкольн спонсора. От облегчения я готова танцевать или завяжать в голос. Подскочив, я устремляюсь к своему столу, на ходу подбирая слова. Курт топает следом, продолжая делиться подробностями. Он довольно дотошный, даже твоё резюме попросил. даже твоё резюме попросил на пороге мы оба замираем я чтобы отдышаться перед потоком благодарностей курт чтобы распахнуть дверь спонсор сидит к нам спиной в моём кресле вальяжно закинув ногу на ногу довольно нагло с его стороны но учитывая что он решает финансовую проблему почему бы и не простить эту вольность могу и стол подарить если захочет вот девушка о которой вы спрашивали Радостно сообщает Курт едва я делаю шаг вперёд. Кресло разворачивается на звук его голоса, и эйфория сменяется паникой. Ободрав горло, воздух застревает где-то на середине пути к лёгким. Господи, ну почему именно сейчас? С убийственной улыбкой Сет Келлерман поднимается мне навстречу и протягивает руку. Чересмерно рад знакомству мисс Амара. Thank you.